Джонни растерялся. Растерялся лишь на секунду, но этого было достаточно для опытного полицейского. "Значит, твою? Это подсунули мне вы", наконец выкрикнул Джонни, справившись со своим волнением и голосом, но вышло неубедительно. "Расскажи это своей Марухе!» Только теперь Джонни полностью пришел в себя. Но было слишком поздно. Момент был упущен. «Забодай тебя, комар!» — завопил он. «Это подсунул мне ты, вонючий ублюдок!» Выйдя с Джонни на террасу, Хесс бросил жемчуг на стол рядом с Мартой. «Смотри. Я знаю, что ты не убивала, толстуха. Но ты здорово вляпалась в дерьмо». Теперь ты сгниешь в тюряге, старая корова. Марта узнала жемчуг и вскрикнула. «Вот это дрянь! Это он убил ее!» «Нет, он не делал этого!» Джиль дорванулась вперед, но ее схватили сильные мужские руки. Она хотела было поближе подойти к любимому человеку и неистово вырывалась, крича. «Джонни! Джонни, милый! Джонни, нет, нет!» «Все это вранье! Ведьма!» Марту и Генри посадили в первую машину, в Джильду, бьющуюся в истерике, и в Фло, во вторую. Джонни в наручниках вместе с Хессом и двумя копами уехали в третьей полицейской машине. Генри положил свои тонкие сморщенные пальцы на руку Марты. «У тебя есть эта таблетка?» Еле шевеля губами, прошептал он. Марта утвердительно качнула головой. Генри вздрогнул, отбросив ее руку. Теперь он уже не был уверен, что сможет принять таблетку фирмы на тот свет без пересадки. Нет, нет, это это ужасно. У него нет сил на такое дело. Для этого нужна юношеская смелость, а он уже слишком стар для подобных аттракционов. Глава восьмая. Удобно усевшись на стуле, приканчивал семнадцатую пинту пива. «Ну, а теперь мистер писатель...» Он вытер рот рукавом. «Все сидели в кабинете у судьи варова Капитан Террелл хлопнул рукой по папке. «Вот законченный отчет». «Ага, ага, Варл. приподнялся поймали голубчика он планировал поднять шум по этому убийству и тем самым обеспечить себе избрание на следующие четыре года мы их подловили и можем выставить против них обвинения в краже уурабиновича и джексонов что касается убийства Да тут другое дело. У Варрела был такой вид, словно у него отняли любимую игрушку. Он считал ее своей, а зной дядя поставил ее обратно на полку. Он убил ее, это несомненно. И речи быть не может. Ну, в суде этот номер может не пройти. Он знал сейфы районов, это факт. На него заведено досье в полиции, но он... Выдвинул алиби и клянется, что провел ночь с женщиной с ресторана. Мы с ней побеседовали, и она призналась, что подходила к гробнику прикурить, а затем вышла вместе с ними из ресторана. Там они, мол, расстались, но моя интуиция подсказывает, что она лжет. Я знаю таких богатеньких дамочек. Она достаточно умна и понимает, что человек двадцать видели их вместе в ресторане, но никто не видел, как они уехали на машине. У этой дамочки плохая репутация».